Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Иванович Костомаров «Скотский бунт». Письмо малороссийского помещика к своему петербургскому приятелю. У нас происходили необыкновенные события. До того необыкновенные, что если б я не видал их собственными глазами, то ни за что бы не поверил бы, услышавший об них от кого бы то ни было или прочитав где-нибудь события совершенно невероятные. Бунт, восстание, революция. Вы думаете, что это какое-то неповиновение подчиненных или подначальных против своих властей? Точно так. Это бунт не то, что подчиненных, а подневольных, только не людей, а скотов и домашних животных. Мы привыкли считать всех животных существами бессловесными, а потому и неразумными. Под углом человеческого воззрения оно кажется логичным. Не умеют говорить, как мы говорим между собой. Стало быть, и не думают, и ничего не разумеют. Но так ли это на самом деле? Мы не можем объясняться с ними и оттого считаем их неразумными и бессловесными, А на самом деле выходит, как пообсудим хорошенько, что мы сами не разумеем их языка. Ведь ученые доказывают, что название немец значит немой. И эта кличка дана славянами народом Тевтонского племени от того, что славяне не понимали речи этих народов. Точно так же произошло и здесь. В последнее время наука начала открывать, что у животных, которых мы по нашему легкомыслию чистим безсловесными и неразумными, есть свой способ передавать впечатления, свой собственный язык, не похожий на наш, человеческий. Об этом уже писано было много, Мы, живучи в хуторской глуши, не читаем таких сочинений, слышим только, что есть они где-то в Европе. Зато у нас найдутся такие мудрецы, которые получше европейских ученых ознакомились со способами, какими скоты выражают свои мысли. И в нашем хуторе есть такой мудрец. Зовут его Амелька. Удивительный, я вам скажу, человек. Никаких книг он не читал, да и грамоте не учился а знает в совершенстве языки и наречия всех домашних животных. И волов, и лошадей, и овец, и свиней, и даже кур и гусей. И как он, подумайте, мог этому всему научиться, когда ни у вас, ни у нас и нигде нет ни грамматик, ни словарей скотских наречий? Все постиг камелько благодаря своим необычным способностям. Без всяких руководств. Вооружаясь единственно продолжительной и упорной наблюдательностью над скотскими нравами и бытом. Амелька находится при скотах от малых ногтей, уже более 40 лет. Таких у нас в Малороссии немало, но никто не достиг и четверти тех познаний, какими обладает Амелька. Он до того усвоил язык скотов, что стоит только валу замычать, овце заблеять, свинье захрюкать, И Амелька сейчас вам скажет, что животное хочет выразить. Этот единственный в своем роде знаток скотской природы ни за что не соглашается с теми, которые допускают в скотах присутствие умственных способностей только в слабой степени в сравнении с человеческими. Амелька уверяет, что скоты показывают ума не меньше, как человек, а иногда даже и больше. Сколько раз бывало замечал по этому поводу Амелька, Поедешь ночью, дорогу плохо знаешь и собьешься. Ищешь, ищешь, не находишь. Тогда коню своему дай волю. Он сам лучше найдет дорогу и привезет тебя куда нужно. И с валами такое бывает. Пасут мальчишки валов, да заиграют или заспят. А валов растеряют, плачут потом бедные. А валы сами без пастухов домой прибредут. Один раз пономарь, приезжавший из нашего прихода, что за семь верст стал рассказывать про Валаама и его ослицу, которую для удобопонятливости переименовал в кобылу. Амелька, слушая, сказал, нет ничего мудреного, значит, лошадиный язык понимал, дело возможное, и мне бы, может быть, кобыла такое сказала. Многое, очень многое сообщал нам Амелька из своих многолетних опытов обращения со скотами разных пород, объясняя странное событие, о котором мы сейчас расскажем. Еще с весны 1879 года у меня в имении между скотами разных наименований начали показываться признаки сопротивления и непокорства. Возник дух какого-то революционного движения, направленного против власти человеческой, освещенной веками и преданиями. По замечанию Амелька, Первые симптомы такого направления появились у бугаев, которые везде с незапамятных времен отличались склонностью к своей воле. Почему нередко человек принужден был прибегать к строгим, иногда жестоким мерам для их обуздания? У нас в имении был такой бугай, что его боялись пускать со стадом в поле, держали в постоянно запертом загоне, а когда водили на водопой, то не иначе, как с цепями на ногах и с деревянным зонтиком, устроенным над глазами, для того, чтобы не дать ему ничего видеть на пути перед собою. Иначе он был так свиреп, что на каждого встречного бросится и поднимет его на рога ни за что ни про что. Несколько раз думал было я убить его, но каждый раз спасал ему жизнь Амелька, уверяя, что этот бугай обладает такими великими достоинствами, присущими его бычачьей натуре, что потерю его нелегко заменить будет другим бугаем. По настоянию Амелька я решил оставить его в живых, но с тем, чтобы взяты были самые строгие меры предосторожности, чтобы этот буян не наделал кому-нибудь непоправимой беды. Бывало, когда ведут его, то деревенские мальчишки, заслышавшие еще и издали его страшный рев, разбегались в разные стороны, чтобы не попасться навстречу свирепому животному. Все мы думали, что только скотская прыть и тоска от нескончаемой неволи делали его таким свирепым. Но Амелька, руководствуясь своим знанием скотских наречий, подметил, что рев нашего бугая выражал нечто поважнее — агитацию к мятежу и неповиновению. У бугаев, по соображениям Амелька, бывают такие качества, какие встречаются у некоторых особей из нашего брата-человека у них какая-то постоянная неукротимая страсть волновать без всякой прямой цели. Смута для смуты, мятеж для мятежа, драка для драки. Спокойствие им приедается, от порядка их тошнит, им хочется, чтобы вокруг них все бурлило, все шумело. При этом их восхищает сознание, что все это наделано не кем другими, а ими. Таких существ можно найти, как мы сказали, между людьми они есть и между скотами. Таким был и наш бугай. И от него-то, всескотного агитатора, пошло начало ужасного восстания, о котором идет речь. Стоя постоянно в своем загоне в грустном одиночестве, наш бугай ревел беспрестанно и днем, и ночью. И Амелька, великий знаток бычачьего языка, услышал в этом реве такие проклятия всему роду человеческому каких не выдумал бы сам Шекспир для своего Тимона Афинского. Когда же сходились в вечеру в загон с пастбищ, валы и коровы, Бугай заводил вечерние беседы со своим рогатым братством, и тут-то удалось ему посеять между товарищами по породе первые семена преступного вольнодумства. Амелька за свою долголетнюю службу возведен был в сан главноуправляющего всей Скотской областью и в его ведомстве были уже не только валы и коровы, но и овцы, и козы, и лошади, и свиньи. Само собой разумеется, что на высоте своего министерского достоинства, при многочисленных и разнообразных занятиях, ему невозможно было быть часто близким свидетелем таких возмутительных бесед, и потому тотчас принять первоначальные предупредительные меры. То была обязанность низших должностных лиц. Но при глубоком знакомстве со скотской речью и со скотскими нравами, Амельку было достаточно раза два-три зайти в загон, где помещался рогатый скот, чтобы по некоторым подмеченным чертам, впоследствии, когда произошел взрыв мятежа, тотчас узнать, откуда истекал он в самом начале. К сожалению, замечу я, Амелька отличался от чрезвычайной кротостью и мягкостью в системе управления и снисходительно относился к тому, против чего бы, как показали последствия, следовало тогда еще прибегнуть к самым крутым способам искоренения зла в самом зародыше. Не один раз до ушей Амелька, входившего на короткое время неожиданно в загон, долетали возмутительные выходки бугая. Но Амелька смотрел на них, как на заблуждение молодости и неопытности. Речи же, произносимые бугаем на таких митингах, были в переводе на человеческий язык такого смысла. «Братья валы, сестры и жены коровы, почтенные скоты, достойные лучшей участи, чем та, которую вы несете по воле неведомой судьбы, отдавшей вас в рабство тирану-человеку. Долго, так долго, что не нашей скотской памяти прикинуть, как долго пьете вы уши от бедствий и допить его до дна не можете». Пользуясь превосходством своего ума перед нашим, коварный тиран поработил нас, малоумных, и довел до того, что мы потеряли достоинство живых существ и стали как бы немыслящими орудиями для удовлетворения его прихотей. Доят люди наших матерей и жен, лишая молока наших малюток телят, и чего-то не выделывают они из нашего коровьего молока. А ведь это молоко, Наше достояние, а не человеческое. Пусть бы люди вместо наших коров своих баб доили. Так нет, свое видно им не так хорошо. Наше, коровье, вкуснее. Но это бы еще ничего. Мы, скоты, народ добросердечный, дозволили бы себя доить. Лишь бы чего хуже с нами не делали. Так нет же. Посмотрите, куда деваются бедные телята. Положит бедняжек малюток навоз. Свяжут им ножки и везут, а куда их везут? На зарез везут бедненьких малюток, оторванных от материнских сосцев. Алчному тирану понравилось их мясо, да еще как! За лучшие себе кушанье он его считает. А со взрослыми братьями нашими, что тиран выделывает? Вон братья наши, благородные валы, неся на выех своих тяжелые ярмо, волочат плуг и роют им землю. Наш тиран бросает в изрытую воловьим трудом землю зерна, из тех зерен вырастает трава, а из той травы умеет наш тиран сделать такую вот глыбу, словно бы земля, только белее, и называет это наш тиран хлебом и пожирает его за тем, что оно очень вкусно». А наш брат-рогач пусть отважится забраться на ниву, вспаханную прежде его же собственным трудом, что подведать вкусной травки. Сейчас гонят нашего брата оттуда бичом, а не той дубиною. А ведь по правде, так наше достояние — трава, что вырастает на той ниве, а не человека. Ведь наше братье тащило плуг и землю взрывала. Без того трава эта не выросла бы на ниве сама собой. «Чья была работа, то ты пользуйся тем, что вышло из той работы. Следовало бы так, нас в плуг запрягли, нашим трудом вспахали ниву, так нам и отдай траву, что на той ниве посеяно. А коли так, что и ему, человеку, нужно взять себе за то зерно, что он бросал в изрытую нашим трудом землю, так уж по крайности так, половину отдай нам, а другую половину себе возьми. А он жадный». Все один себе забирает, нам же достаются от него одни побои. Но брат наш скот такой добросердечный народ, что и на то бы согласился. Так разве этим и кончается жестокость нашего тирана над взрослыми валами? Случалось ли вам, братцы, пасясь в поле, видеть, как по столбовой дороге гонят стадо нашего брата рогатого скота, либо овец? Стадо такое жирное, веселое, играет. Подумайте, жалелся тиран, раскаялся в своих злодеяниях над нашей породой, откормил нашу братью и на волю пустил, как бы не так. Глупое стадо играет и думает, что его и впрямь отпустили на волю, в широкую степь провожают. Узнает скоро оно, какая воля его ожидает. Тиран точно кормил его, все лето наш брат Скот гулял на степи в полном довольстве, а работы его не томили. Но зачем это делалось? Отчего тиран стал к скотам так милостив? А вот зачем. Спросите, куда теперь это стадо гонят, и узнаете, что злодей-хозяин продал свое стадо другому злодею человеческой породы, а тот гонит его в большие людские загоны, что зовутся у них городами. Как только пригонят туда стадо, так и поведут бедных скотов на бойню». И там старым валам будет такая же участь, как молодым телятам, да еще помучительнее. Знаете ли, братцы, что такое эта бойня, куда их пригонят? Холод пройдет по нашим скотским жилам, как вообразишь, что там делается на этой бойне. И недаром наш брат-скот жалобно мычит, когда приближается к городу, где находится бойня. Привяжут несчастного вала к столбу, злодей подойдет к нему с топором. Да в лоб его промеж рогов, как ударит! Волод от страха и от боли заревет, Поднимется на дыбы, а злодей его в другой раз ударит. Да потом ножом по горлу. За первым валом второго, а там третьего, Да так десяток, другой, целую сотню валов повалит. Кровь бычачья льется потоками, Потом начинают снимать с убитых шкуры, Мясо рубят в куски и продают в своих лавках. А другие валы, которых также пригонят в город на смерть, идут мимо тех лавок и видят, висит мясо их товарищей, и чует их бычачье сердце, что скоро и с ними самими тоже станется. Из наших шкур тиран приготовляет себе обувь, чтоб ноги свои проклятые охранять. Делает из тех же наших шкур разного вида мешки, куда вещей своих наложит и навоз взвалит а в такой воз нашу же рогатую братью запряжет. Да еще из наших же шкур вырезывает узкие полосы, бичи, и нас же лупит теми бичами, нашейю шкурою, а иногда и один другого теми бичами из нашей шкуры они бьют. Тираны бессердечные, не с нами одними они поступают таким образом, и промеж себя не лучше они расправляются». Один другого порабощает, один другого грызет, мучит. Злая эта людская порода. Злее ее на свете нет. Всех зверей злее человек. И такому-то лютому кровожадному зверю достались мы, скоты простодушные, в тяжелую невыносимую неволю. Не горькая ли после этого участь наша? Но в самом ли деле нет нам выхода? В самом ли деле мы так слабы, что никогда и никак не можем освободиться из неволи? Разве у нас нет рогов? Мало разве бывало случаев, когда наши братья-рогачи в порыве справедливого негодования распарывали рогами животы нашим утеснителям. Разве не случалось, что как наш рогатый брат заденет ногой человека, так сразу ему ногу или руку перешибет? Бессильны мы, что ли? Но ведь наш злодей запрягает нашего рогатого брата именно тогда, когда нужно бывает перевозить большую тяжесть, какой самому человеку и не поднять. Стало быть, наш тиран сам хорошо знает, что у нас много силы, побольше, чем у него самого. Угнетатель смел с нами только тогда, когда не ждет от нас сопротивления, когда же увидит, что наши ему не поддаются, то зовет других братьев и людей, и эти прибегают к коварству над нами. Иногда все бычачье стадо не захочет повиноваться скотарю. Он его гонит вправо, а он хочет идти влево. Тут скотарь покличет других скотарей и обступят наших те скотари с одной стороны, а те с другой. А третьи спереди станут и пугают нашего брата, и так поворачивают все стадо, куда хотят. Наши по малоумию своему того не смекнут, что хоть и обступили их кругом скотари, а все-таки их менее, чем нашего брата в стаде, не покорились бы, дорогами, да напирая на скотарей, пошли бы, так и не сладили бы скотари со стадом. А то вот не смекнут, что им надо делать, и слушаются, и идут, куда их гонят, а сами только вздыхают. Да и есть чего вздыхать». Нашему брату хотелось бы вкусной травки в роще покушать, да поиграть маленько по нашему нраву, рожками пободаться для забавы, об дерево потереться, а нас туда не пускают и гонят в такой выгон, где кроме низкого спорышу нечего пощипать. Либо же в скучный загон загоняют жевать солому. Все это от того, что мы человеку послушны, и боимся показать ему свое скотское достоинство. Перестанем повиноваться тирану, заявим ему не одним только мычанием, но дружным скаканием и баданием, что мы хотим во что бы то ни стало быть вольными скотами, а не трусливыми его рабами. О, братья волы и сестры коровы! Мы долго были юны, недозрелы, но теперь иная пришла пора. Иные наступили времена. Мы уже достаточно созрели, развились, поумнели. Пришел час сбросить с себя гнусное рабство и отомстить за всех предков наших замученных работой, заморенных голодом и дурным кормом, павших под ударами бичей под тягостью извоза, умерщвленных на бойнях и растерзанных на куски нашими мучителями, «Ополчимся дружно и единорожно! Не мы одни, рогатый скот, пойдем на человека! С нами заодно грянут на него и лошади, и козы, и овцы, и свиньи! Вся тварь домашняя, которую человек поработил, восстанет за свою свободу против общего тирана! Прекратим же все наши междуусобия, все несогласия, подающие к междуусобиям поводы!» И будем каждую минуту помнить, что у всех нас один общий враг и утеснитель. Добьемся равенства, вольности и независимости. Возвратим себе неспроверженное и попранное достоинство живых скотов. Вернем те счастливые времена, когда скоты были еще свободны и не подпадали под жестокую власть человека. Пусть станет все так, как было в иное блаженное давнее время. Снова все поля, луга, пастбища, рощи и нивы. Все будет наше. Везде будем иметь право пастись, брыкать, бодаться, играть. Заживем в полной свободе и в совершенном довольстве. Да здравствует скотство! Да погибнет человечество!» Эта возмутительная речь Бугаява замела свое действие. После того, в продолжении целого лета, рогатые скоты разносили революционные идеи по загонам, пастбищам, выгонам, начались подъясенные, подзаборные, поддубравные совещания, толковали все о том, как из чего открыть бунт против человека. Многие были такого убеждения, что нет ничего проще, как действовать поодиночке, колоть рогами то того, то другого скотаря, пока всех переведут. Тех же, которые были поотважнее, представляли, что лучше сразу уничтожить того, кто всем скотарям дает приказания, самого господина заколоть. Но те из волов, которые хаживали под чумацкими обозами по дорогам и имели возможность расширить горизонт своего мировоззрения, подавали такую мысль. Что из того, если мы заколем Тирана? Его не станет, другой на его место отыщется. Если уж предпринимать великое дело освобождения Скотства, то надо делать прочно, совершить коренное преобразование скотского общества, выработать нашим скотским умом такие основы, на которых бы навсегда утвердилось его благосостояние. Да и можем ли мы, рогатые скоты, одни все устраивать для всех? Нет, нет. Это дело не наше исключительное, но разом и других скотских пород, находящихся у человека в порабощении. И лошади, и козы, и овцы, и свиньи, и, пожалуй, еще вся домашняя птица, все должны подняться на общего тирана и, не звергнувшись себя гнусное рабство, на общем всескотском собрании устроить новый вольный союз такие бычачьи предначинания перешли к лошадям, которые, составляя табун, паслись на одном поле с рогатым скотом. И в их ржущее общество проник дух мятежа. По сведениям, сообщенным Амелькам, лошадиный язык совершенно отличен от бычачьего, но совместное жительство установило точки сближения двух пород. Между лошадьми распространилось знание языка бычачьего, а между валами лошадиного Что в бычачьей породе значил «бугай», то между лошадьми во всех отношениях значили жеребцы. Жеребцы были народ буйный, задорный, наклонный ко всякого рода своевольствам, самой природой, можно сказать, предназначенной кроли агитаторской. В моем имении в конском табуне был рыжий жеребец, большой забияка. Бывало, когда его ведут, то не иначе как спутают ему ноги, и двое табунщиков держат его за поводья. Пытались его один раз запрячь в глобли и погнать по дороге с телегой, но он тотчас самовольно свернул в сторону, вскочил передними ногами на первую попавшуюся ему на глаза хату и заржал во всю глотку. Другой раз приехали ко мне гости. Я приказал привести его на показ вместе с другими красивейшими лошадьми. Он двух меринов ни с того ни с сего покусал, третьего копытами задел, а когда мерины стали давать ему сдачи, то поднялся такой ковардак, что я приказал поскорее разнять их и угнать прочь. Такой проказник! Но как не бивал он в игрушках свою братью, а между лошадьми пользовался большим уважением, и все были готовы слушаться его во всем. В нравах лошадиной породы дрочливость не считается пороком, напротив, дает право на уважение и внимание. Не дать не взять, как бывало когда-то у варягов. Вот этот рыжий агитатор стал возмущать лошадей против человеческого господства. «Довольно терпеть от человеческого тиранства!» — вопил он. «Двуногий злодей поработил нас от века вольных четвероногих тварей и держит наши поколения в ужаснейшей неволе. Чего не делает он с нами, как не надругается над нами, седлает нас, ездит на наших спинах верхом и предает нас на погибель своим врагам. Знаете ли, что называется у людей кавалерией? Те кони, что взяты были в их кавалерию, рассказывают ужасы о том, что там творится с нашим братом. Дыбом гривы становятся, когда слушаешь их рассказы. Усядутся на нашего брата верхом люди и несутся одни на других. Хотят убивать друг друга, да нас убивают. Не жалко нас их беспощадному суровому сердцу. Сколько тут проливается благородной конской крови, какие ужасающие зрелища открываются тогда. Иной несчастный конь, потерявший одну ногу, скачет вслед за другими на трех ногах, истекая кровью, пока не упадет без чувств. Другой, потеряв разом две ноги, ползет, напрасно силясь стать на остальных двух. Третий, пробит в грудь, валяется и желает себе смерти. У четвертого глаза выбиты. «У пятого голова разрублена, грудами навалены конские трупы вместе с человеческими. И за что это? Мы, бедные, разве знаем, за что так они дерутся между собой? Это их дело, а не наше. Коли не поладили между собой, ну и дрались бы, грызлись бы между собой, резали бы друг друга». Ведь когда мы между собой поссоримся, сами, грыземся, кусаемся, брыкаемся, а их не зовем, не путаем в наши ссоры. Зачем же они, перессорившись между собой, гонят нас на лютую смерть? Не спрашивают они коней, хотят ли они идти с ними на войну, а оседлают, посадятся на них и едут воевать». О том не подумают, что, быть может, нашему брату вовсе нет никакой охоты умирать, и знаючи, за что умирают. Да и без войны мало ли как утесняет нас человек, как ругается над нами, накладет в свои повозки или в сани всякой тяжести, запряжет нашего брата и заставляет тащить, а сам, погоняя, лупит его немилосердно бичами и по спине, и по голове, и почему попало без малейшей жалости, пока до смерти не забьет. Случается, бедная лошадь тут и дух испустит, а иные от непомерной тягости надорвутся, ноги себе изломают. Бессердечный тиран покинет их издыхать, а сам других коней запряжет на ту же муку. Ах, братцы, жесток человек, но и лукав, не обольщайтесь его коварством. Прикидывается человек, будто любит нас, расхваливает нас перед другими людьми. Не верьте ему, не прельщайтесь и тем, что он будто заботится о приращении нашей породы, собирает табун кобыл, припускает к ним жеребцов. Для себя он это делает, а не для нас. Хочет, чтобы наша порода плодила и доставляла ему невольников. Одних из нас он оставляет для приплоду, Зато других, и в гораздо большем числе, варварски уродует, лишает возможности оставлять потомство и осуждает их на вечный невольный труд и всякого рода муки. Деспот развращает нашу благородную породу, хочет, чтобы между нами был такой общественный строй, как между людьми, что одни блаженствуют, а другие страдают. Одних из нашего брата он досыта кормит овсом и сеном, их работой не томят, Если запрягут или оседлают, то на короткое время жалеют их и на отдых посылают. Стоят себе в конюшнях, да весят, скушают волю, а как выпустят их погулять, то играют, скачут, веселятся. Иные же и в стойло не ставятся, гуляют себе в поле с кобылами на полной свободе в раздолье, зато другие всегда в впроголодь изнемогают от беспрестанной гоньбы и тягостной воски, никакой награды себе не ожидая за труды свои, кроме ударов бичами. Братцы, разве у вас нет копытов и зубов? Разве не умеете брыкать и кусаться? Или бессильны вы стали? Но посмотрите, как часто тиран больно платится за свою наглость, когда нападает на такого ретивого коня, который в порыве сознания своего конского благородства вырвется так, что четверо злодеев не могут удержать его. А коли хвостливый и дерзкий деспот отважится вскочить ему на спину, он сбросит его под себя, да еще иногда и ногами притопчет, так что наглец после того несколько дней лежит больным, «Деспот считает нас до того глупыми и рабски покорными, что не боится сам давать нашему брату оружие против себя. Вздумал же он вколачивать гвозди нам в копыта. Подкованные лошади! Обратите на тирана его же данное вам оружие! Поражайте его подковами! А вы, неподкованные, докажите ему, что и без подков копыта ваши настолько крепкие и увесистые!» Что вы можете ими показать свое превосходство пред человеком? И подкованные, и неподкованные, дружно и единокопытно, восстаньте на лютого врага. Кроме копыт пустите в дело и ваши зубы, ими также можете причинить немало вреда нашему поработителю. Идемте добывать себе свободы! Будет вам вечная слава от всех грядущих лошадиных поколений на многие века. Да не только от лошадиного рода, а и от прочих скотов будет вам слава. Все пойдут разом с нами. Весь посеянный человеком овес будет наш на корню со всей травой. Никто не посмеет нас выгонять оттуда, как прежде делалось. Не станут уже нас более не запрягать. Не седлать, не подгонять бичами, вольность, вольность, в бой, братцы, за общую свободу всех скотов, за честь лошадиного племени. От таких речей раздалось буйное ржание, мятежные взвизги, громоподобный топот, метание ног на воздух и обычные звуки, сопровождающие конскую удаль. На человека! «На человека! На лютого тирана! Легать его! Бить его! Кусать его!» Такие возгласы слышались из табуна тому, кто был в состоянии понимать конский язык. Рогатый скот с восторгом увидал, что восстание, вспыхнувшее сначала в его среде, перешло уже к лошадиной породе. Валы и коровы отважно забодали рогами, и все воинственно замычали и рогатые, и копытчатые двумя ополчениями двинулись по направлению к усадьбе. Вправо от табуна на другом взгорье, отделяемом оврагом от того, на котором паслись лошади, продили козы и овцы. Увидев смятение в стаде рогатого скота и в табуне, и те заволновались, и всем своим стадом стали порываться к валам и лошадям. Но им приходилось перепрыгивать через овраг, который был не широк, или обходить его. Козлы считали себя как бы самой природой предназначенными ходить во главе стада. Замекекавши, бросились они к оврагу и с козлиной живостью перепрыгнули через него, гордо поднявши головы и тряся бородами, ожидали как будто одобрения своему ухорству. За ними козы тоже легко перепрыгнули через овраг, но овцы оказались не такими ловкими. Некоторые, правда, последовавшие за козами, очутились на другой стороне оврага, Но многие попадали во враг, ползали по дну его, карабкаясь друг подружке и жалобно блеяли. Это не удержало задних последовать их примеру. Они бежали по направлению, указанному передними, и очутились также в глубине оврага. Перешедшие через овраг сами не знали, что им теперь делать, и толпились в кучку, испуская какое-то глупо-демократическое блеяние. Бараны метались из стороны в сторону, наталкиваясь лбами один на другого. Такое сметение между скотами разных пород увидали свиньи, двигавшиеся с противоположной стороны по дороге, ведущей из поля в село. Сразу обуял их революционный дух, вероятно, проникший в свинское общество заранее. Кабаны, вырывая землю клыками, забегали вперед и повернули по дороге, ведущей прямо к господской усадьбе. А за кабанами все хрюкающее стадо побежало по той же дороге и подняло такую пыль что за ней нельзя было видеть солнца. Амелька, увидавший тревогу между скотами, бросился по дороге, по которой бежали свиньи, и думал с них начать украшение мятежников. Разумея хрюкающую речь, Амелька услыхал, что кабаны возбуждали прочих свиней не отставать от иных скотов, восставших против невыносимой власти человека. До ушей Амелька доходили возбудительные припоминания о засмоленных к рождественскому празднику кабанах, о щетинах, вырванных из спин живых свиней, о заколотых в разные времена поросятах. Толстая свинья хрюкала об оскорблениях, которые наносит человек в свинской породе, обзывая «свинством» то, что ему кажется противным. Другая свинья, бежавшая с нею рядом, отвечала. Это еще ничего, а хуже то, что человек, презирая свиней и ругаясь над их свойствами, колит их на сало, приготавливает из свиного мяса окорока и колбасы. Мясо и сало нашим тиранам по вкусу приходится. Живую свинью они хуже всякой иной твари считают, а зарезанной свинье честь пуще, чем другим воздают, как будто в поругание над нашим свинским родом». Так бегучи по дороге к господской усадьбе хрюкали свиньи, возбуждая одна в другой ненависть к человеку. «С чего будем начинать?» — спрашивали они друг у друга, когда уже до господской усадьбы оставалось недалеко. «Наше дело землю рыть!» — отвечали другие. «Повалим прямо в господский сад. Там у господ есть огородные овощи. Все грядки изроем. Потом ворвемся в господский цветник, что господа устроили около хором себе на утеху» все там к верху дном перевернем, по-свински. Пусть у людей надолго останется об этом саде и цветнике память, что там свиньи побывали. Амелька, несколько минут бежавший рядом со свиньями, все еще не теряя надежды удержать их на бег и завернуть свинское стадо назад, решительно отказался от своего намерения после того, как один из кабанов грозил заколоть его клыками. Амелька сам свернул с дороги и побежал по прямому направлению к усадьбе полем. Как только Амелька явился в господском дворе и принес туда весть о всеобщем поголовном восстании скотов, я с двумя своими сыновьями отправился на вышку, построенную на здании господского дома, и смотрел в зрительную трубу. Сначала взбунтовавшиеся скоты, устремлявшиеся к усадьбе, мне показались тучей. Потом полчища их стали обозначаться яснее. В мою зрительную трубу увидал я, как лошади бегучи по временам брыкали, а быки выпучивали вперед свои рогатые головы. И те, и другие, как видно, тешились в воображении, как они будут нас легать и бодать. Уж те, и другие были недалеко от усадьбы. Овцы с козами стояли у оврага, как бы в раздумье, что им делать. И только блеяли и мекекали. Сбежавший с вышки в дом, я мимоходом глянул в окно, выходившее в сад, и увидал, что свиньи уже вторгнулись туда через то место, где деревянный забор, ограждавший сад, был разрушен и оставался неисправленным. Одни с неистовством опустошали грядки с картофелем, репой, морковью и другими овощами и жадно пожирали коренья. Другие, опередившие остальных, ворвались уже в цветник, расположенный под самой стеной господского дома где находились окна, через которые я смотрел. Я видел, как нахальные свиньи своими рылами вывертывали из земли розаны, лилии и пионы. Я побежал в комнату, где у меня хранилось оружие, взял для себя и для своих двух сыновей по Кроме того, раздал по каждому из прислуги и вышел на крыльцо, обращенное к дворовым воротам. Я приказал запереть ворота и калитки, ведущие во двор с наружной стороны. Самое слабое у нас место было в саду, куда уже прошли свиньи, и опасно казалось, чтобы и прочие скоты не устремились туда же. Но нам подавала последнюю надежду, что если б им удалось овладеть садом, то в нашем владении оставался еще двор, куда из сада проникнуть неприятелю было невозможно, иначе как разве обратившие в развалины здания господского дома, отделявшее двор от сада. Войдя в дом за ружьями, Я дал приказание одному служителю съездить верхом за город, отстоявший от нашего города на 15 верст, и просить исправника распорядиться о присылке воинской силы для укрощения мятежа. Мера эта не удалась. Едва мой посыльный, взявший верхового коня, выехал за ворота, как этот конь сбросил с себя своего седока и убежал к мятежным лошадям. У меня было немало собак. Я иногда езжал на охоту. Собаки, как и следовало было ожидать, судя по состоявшейся об их породе репутации, не показывали ни малейшей наклонности пристать к мятежу. На них мы положились. Но их надобно было разделить на два отряда: один отправить в сад, чтобы если можно будет выгнать оттуда свиней, другой поставить стеречь вход в ворота и отбивать напор скотов, если бы те стали овладевать этим входом. Ограда около двора была кирпичная, но невысокая. Лошади, поднимаясь на дыбы, уже зацепляли передними ногами окраину ограды и показывали нам через нее свои злобные морды, но не в силах были перепрыгнуть через ограду. На крыльцо ко мне прибежала женщина с новым угрожающим известием. На птичьем дворе вспыхнул бунт. Первые поднялись гуси. Кто знает, какими путями проник к ним на птичий двор мятежный дух, уже охвативший четвероногих домашних животных. Только гуси своим змееподобным шипением обличили злой умысел — ущипнуть птичницу. Едва та успела шагнуть к воротам птичьего двора, как послышалось либеральничающее кахтанье уток, которые при этом с таким нахальным видом переваливались с боку на бок, как будто хотели сказать «Да нам теперь и человек нипочем». За ними индюки, распустивши надменно на хвосты свои, собирали вокруг себя индеек, и разом с ними загорланили таким диким криком, как будто хотели им кого-то испугать. Большой петух огненного цвета подал своим крикливым голосом возмутительный сигнал. Вслед за ним закукарекали другие петухи, закудахтали куры, и все куриное общество начало подлетывать, то усаживаясь на жердях хлева, то слетая оттуда на землю. Амелька, заглянувший в куриный хлев, услыхал, что куры, подняв крыло восстания, Грозят клевать людей в отмщение за всех зарезанных поваром куры и цыплят, за все отнятые у наседок яйца. Получивши такое известие, мы недолго оставались на крыльце. Я заметил, что мы стали слишком низко, и что нам надлежало бы избрать другую, более возвышенную позицию. Оглядывая кругом наш двор, я сообразил, что на всем его пространстве нет выше пункта, как деревянная башня, служившая голубятней. И мы... Сошедшие с домового крыльца направили к ней шаги свои, решаясь взойти на ее высоты и там отбиваться до тех пор, пока нас или не достанут оттуда и не растерзают взбунтовавшиеся животные, или пока нас не избавит от гибели какой-нибудь непредвиденный случай. Но! На пути к голубятне встретило нас неожиданное явление. Четыре кота сидело вместе на земле. Двое из них были из господского дома, и один, при толстой котище, белой масти с большими черными пятнами на спине и на брюхе, любимец женской прислуги, большой мышеядец, приобретший себе громкую славу во всем дворе победами над огромными крысами. Этот кот, всегда ласковый, приветливый, всегда нежно около человека, мурлычащий и трущийся, теперь... Ни с чего, ни с того, сидя посреди двора с другими котами, устремил на нас такие зловещие взоры, что, казалось, готовился броситься нам в лицо с выпущенными когтями. Собаки не внушали нам подозрений в измене, но о кошачьей породе издавна сложились иные мнения. Так вот и казалось, что этот домашний наш кот в критическую для нас минуту опасности от врагов сыграет с нами такую роль, какую когда-то сыграл Мазепа с Петром Великим. Мы невольно остановились, увидев перед собой кошачью группу, но мой меньший сын, не думая долго, свистнул на собак и, указавши им на котов, крикнул «Отуй их!». Собаки бросились на котов, а те в испуге бросились в разные стороны. Я видел, как толстый пестрый кот полез по одному столбу из поддерживающих крыльцо дома и, уцепившись когтями за стенку столба, оборачивал голову назад и глядел угрожающими глазами на собаку, хотевшую достать его, испуская вместе с тем звуки, свойственные кошачьей породе в минуты гнева и раздражения. Дошли мы до голубятни, стали всходить наверх по узкой лестнице. Тут стали на нас налетать голуби, как будто намеревались нас задеть крыльями и клюнуть клювом. Мы стали от них отмахиваться, подозревая, что и эти птицы, кроткие и нежные, какими привыкли мы их считать, также увлеклись мятежным духом, овладевавшим все и четвероногое, и двуногое царство подвластных человеку животных. И они, казалось нам, вспомнили те горькие для них минуты, когда к ним на голубятню появлялся повар с своим убийственным ножом искать голубят на Жаркое. «У вас, в великороссийских губерниях, голубей не едят». И если бы там у вас произошел такой бунт домашних тварей против человека, то вы бы со стороны голубей были совершенно застрахованы от всякой опасности. Впрочем, и у нас в описываемые минуты голуби не показали продолжительной вражды к человеку. Мой меньшой сын выстрелил из пистолета, и голуби разлетелись. Тогда мы беспрепятственно заняли высоты голубятни и смотрели оттуда на огромное полчище рогатого скота и лошадей, облегавшее нашу усадьбу. От рева, визга и ржания во дворе невозможно было ни говорить, ни слушать. Амелька, выбежавший из птичьего двора, метался по двору, как угорелый. Видно было, что и он, как все мы, потерял голову. Я позвал его на голубятню и сказал, «Ты один знаешь скотский язык и умеешь с ними объясняться. Конечно, за двор я тебя не пошлю, потому что чуть только ты высунешь голову со двора, как тебя заколет какой-нибудь бык или закусает кобыла». А потом они ворвутся в ворота и всем нам капут придет. А вот что, нельзя ли тебе взлезть на ограду и оттуда уговаривать бунтовщиков. Попытайся. Амелька отправился исполнять поручение. Мы с напряженным вниманием следили за его движениями. Видели, как подставивший лестницу он взобрался на ограду, но не могли расслышать, на каком языке он обращался к мятежникам. Мычал ли он, ржал ли, не знаем но услышали мы за оградой ужаснейший шум и увидали, как Амелька, соскочивши с ограды, шел к нам и махал руками, как делают тогда, когда хотят показать, что задуманное не удается. — Ничего, барин, не поделаем с разбойниками, — сказал он, пришедший к нам на голубятню. Я их стал было усовещивать. Я им говорил, что сам Бог сотворил их на то, чтоб служили человеку, а человек был бы их господином. Но они все заорали, какой такой бог? Это у вас, у людей, какой-то есть бог. Мы, скоты, никакого бога не знаем. Вот мы вас, тиранов и злодеев, рогами забадаем! крикнули рогатые. Копытами залегаем, — произнесли лошади. Зубами загрызем, — закричали разом и те, и другие. — Что ж нам теперь делать, Амелька? — спрашивал я в невыразимой тревоге. — Одно средство осталось, — сказала Мелька. Сказать им, что отпускаем на волю всех — и волов, и коров, и лошадей. Идите, мол, себе в поле, паситесь, как знаете, можете съесть все посеянное на нивах. Вас, где не станем, к никаким работам. Ступайте. Так они, обрадовавшись, разойдутся по полям, а совцами, овцами, свиньями и с птицей мы как-нибудь сладим. Нам бы только вот этих рогатых, докопытчатых спровадить. Они только нам опасны, потому что сильны. А как пойдут в поле, так недолго натешатся. Сами же между собой передерутся, перегрызутся. А хоть и поля потолкут, так ведь немногие. Уже большая часть хлеба убрана. Остальное же, хоть и пропадет, да зато мы все останемся целые и живы. Жалче всего только сено в стогах. Они его разбойники все истребят. Сами же скоты не будут знать, что им с собой делать. И тогда можно будет найти способы, как их подобрать снова под власть нашу. Самый долгий срок их на воле будет, если будут бродить в полях, до заморозков. А уж когда в поле ничего расти не будет, тогда и сами к нам придут. А ведь до осени уж не так далеко. Я разрешил Амельку поступить так, как он замыслил. Он снова полез на ограду, и мы еще с большим вниманием, чем прежде, следили за его движениями. Спустя несколько минут все осаждавшее двор полчища скотов стремглав бросилось с ревом и ржанием в поле. Лошади и валы прыгали, видно было, что это делается от радости. Амелька слез с ограды, пришел к нам и говорит, «Избавились, слава тебе, Господи! Удалось-таки спроводить лошадей и рогатый скот. Пустите всех собак в сад на свиней, а вся дворня пусть идет усмирять птицу». Я же потом пойду, усмирю косы овец. Как это ты спроводил рогачей и копытников, спрашивал я у Амелька. А вот как, объяснял Амелька. Чего вам нужно, спросил я их, скажите прямо. Может быть, мы вам все сделаем, чего вы захотите. Воли, воли, закричали разом и рогатые и копытчатые. А я им сказал, ну что ж, идите на волю, ступайте в поле, потолките все хлеба, что остались еще на корню. Мы вас уже не станем употреблять ни на какие работы. Вольные будете себе». Они, как это от меня услышали, так тотчас с радости затопали, забрыкали, крикнули «Мы вольные! Мы вольные! Мы себе воли добыли! Гулять на воле! Наша взяла! Воля! Воля!» и побежали. «Молодец, Амилька, сказал я ему. «Честь великая и хвала тебе! Ты нас всех от беды избавил!» Мы сошли с голубятни. Я приказал собрать всех собак, провести через дом в сад и присоединить к тем, которые туда были отрежены заранее, расправляться со свиньями. До сих пор дело их не могло идти вполне успешно, так как число высланных в сад собак было невелико до прибытия к ним на помощь тех, которые оставались во дворе. Когда собаки проведены были в сад, я вошел в дом и стол у окна, уставив в открытое окно заряженную винтовку. Я нацелился на кабана, который в цветнике трудился над кустом сирени, стараясь выдернуть его с корнем из земли. Пуля пробила хищника насквозь. Свиньи, испуганные выстрелом, повалившим дерзновенного их воителя, напираемые отовсюду собаками, покинули цветник и побежали к тем своим товарищам, которые в конце сада расправлялись с огородными овощами. Собаки не давали им ни прохода, ни отдыха. Одни вцеплялись свиньям в ноги, другие забегали вперед и хватали свиней за уши и тащили под жалобные звуки свиного стенания. Вслед за собаками побежало двое слуг с ружьями, дали два выстрела, ранили двух свиней и тем придали собакам ярости и задора. Вскоре сад был очищен от свиней. Собаки гнались за ними по дороге, по которой побежали свиньи, поднявши такую тучу пыли, как и тогда, когда в воинственном свином задоре бежали по той же дороге на приступ к саду. Мы отправились на птичий двор. Там царствовал беспорядок в полном разгаре. Все летало, подлатывало, скакало, подскакивало, прыгало, металось, бегало и на всякие голоса выкрикивало. И гаготала, и шипела, и свистала, и охала, и кудахтала, и кукарекала. Меньшой мой сын выстрелил из пистолета. Птичье общество сперва как будто еще сильнее заволновалось от этого выстрела, но тотчас же, оторопев, утешилось на мгновение. Амелька воспользовался таким мгновением и крикнул. «Зачем бестолку орете? Скажите нам, чего хотите, что вам нужно. Мы для вас все сделаем». — Воли! Воли! — закричала птица своими различными языками. — Воли! Воли! — произнес Амелька, видимо, передразнивая птицу. — Ну хорошо, мы вам дадим волю. Гуси и утки, вон ваше дикое вольное братье, как высоко летает, летите и вы к ним. Мы вам позволяем, мы вас не держим, у вас есть крылья, летите. — Да как нам лететь, коли сил на то нет? — прогоготали гуси. Наши предки были такие же вольные, как вон и те, что теперь там высоко летают, а вы, тираны, взяли их в неволю, и от них пошли наши деды и родители, и мы все родились уже в неволе, и через эту самую неволю мы все не умеем уже летать, как летают те, что вольными остались. Не наша в том вина, — сказала Мелька. Рассудите сами, вашим гусиным и утиным умом, разве мы вас в неволю с воли забирали? «Разве мы с вами что-нибудь такое сделали, что вы летать высоко не можете? Вы у нас из яиц вылупились, и с первых дней ваших до сего часа летать не умели, да и ваши отцы и деды, что у нас жили, тоже не летали так, как эти вольные дикие летают. Ваша порода стала в подчинении у человека уже давно, так давно, что не только вы с вашей гусиной памятью, да и мы с нашей человечей не можем сказать, как давно». Тех, что ваших предков взяли когда-то в неволю, нет давно на свете. Мы же, что теперь живем на свете, чем тут виноваты, что вы летать высоко не умеете? Мы вас отпускаем на волю. Летите. А коли не умеете, так нас в том не вините. Гуси отвечали. Мы не в силах лететь. И останемся у вас. Только вы нас не режьте, нам жить хочется. Вслед за гусями в таком же смысле прокахкали и утки. Амелька на это сказал: "Вам жить хочется, говорите вы. Но ведь вам, я думаю, и есть хочется. Как же вы хотите, чтобы мы вас кормили, а от вас зато не получали себе никакой пользы? Нет-нет, это нельзя. Летите себе, коли не хочется, чтобы вас резали. Летите себе на волю, не держим вас насильно. А коли хотите у нас оставаться и корм от нас получать, так и нам что-нибудь доставляйте. Мы вас кормим, Зато вас и режем, и от вас хотим кормиться, за то, что вам даем корм. Что за беда, если когда-нибудь повар вашего брата гуся на жаркое зарежет? Не всех же вас разом порежет. Хуже было бы, когда бы вы пошли на волю, да на вас напал бы лютый зверь или злая птица. Всех бы вас разом истребили. А у нас когда-никогда случится, что повар двух-трех каких-нибудь гусей или уток зарежет. — Зато вы все поживете у нас в добрее холе. — Сами собой вы никогда на воле не проживете, как у нас. Попробуйте, полетите, поживите на воле. — Куда нам лететь, когда сил нет, — повторили гуси, — тоже произнесли утки своим кахканьем. — Так живите смирно и не бунтуйте, — сказал внушительно Амелька. И обратился к курам с такой речью. — А вы, куры-дуры, тоже захотели воли? Летите и вы. Скорее летите, да поднимайтесь повыше. Погуляйте по поднебесью. Узнаете, как там поживется без нас на полной воле. Да вы, дуры, сожня на два от земли не в силах подлететь. Вас и хорьки, и кошки, и ласточки, и орлы заедят. И коршуны цеплят ваших расхватают. И сороки, и вороны яиц вам высидеть не дадут. Дуры вы, дуры набитые. Уж вы-то, паче всех других птиц на свете, без нашего брата-человека жить не можете. Смиритесь же, глупые, и покоритесь. Такая, видна наша с вами судьба, что нам надо на вас стеречь и кормить, а зато вас резать и яйца ваши брать». Куры закудахтали и самыми позорными звуками. Петухи весело закукарекали. А Амелька объяснил нам, что это они признают справедливость наших наставлений и обещают вперед совершенную покорность. Вся птица, казалось, успокоилась и осталась в довольстве. Только индейки, по своему обычаю, охали, жалуясь на свою гремычную, ничем не поправимую долю. Амелька отправился к овцам и козам. Те овцы, которые успели перебраться через овраг, стояли все еще, сбившись в кучку и не двигались далее, поглядывая глупо на свою братью, попавшую во враг. Бедные барахтались в глубине оврага и не знали, как из него выкарабкаться по его крутым стенкам. Хотя и была возможность выйти оттуда, проходя по прямой длинной рытвине, но у овец не хватало настолько смекалки. Козлы, стоявшие напереди, как только увидали идущего против них омелька, Затопали ногами и, выставляя перед ним свое козлинное достоинство, поднимали кверху свои бородатые головы и покручивали рогами, как будто хотели тем произнести «Не подходи, заколем». Но ну, Амелька, нашедший длинную хворостину, хватил одного другого по бокам и отогнал прочь. Потом позвал пастухов и велел им вытягивать и выгонять из глубины оврага попадавших туда овец и всех гнать в овчарню. «Смотрите у меня», — кричал он вслед овцам, — «вздумайте, бунтовать будет вам беда. Велим зачинщиков на сало порезать. Виж, дуры! Туда же и они захотели воли. Да вас, глупые, тотчас бы всех волки поели, если бы мы, люди, отпустили вас от себя на волю. Благодарите нас за то, что мы такие милостивые. Прощаем вас за вашу глупость». Овцы заблеяли голосом благодарности, какой требовал от них Амелька. Стадо рогатого скота и конский табун, получивший через Амелька разрешение на полную свободу, сначала побежавшие в поле, предавались там неистовому восторгу. Скакали, прыгали, бегали, мычали, фыркали, ржали, и в знак взаимного удовольствия остановились задними ногами на дыбы и обнимали передними. Оканчивался уже август. Поля были сжаты и скошены. Хлеба были увезены и сложены в скирды. Оставалось немного десятин неснятых хлебов, таких пород, которые позже всех убираются. Скоты напали на одну неснятую полосу гречихи и потоптали, так что не осталось ни одного целого стебелька. Отправились они далее искать себе еще какой-нибудь неубранной нивы, наткнулись еще на одну и там произвели то но тут рушилось согласие между рогачами и копытниками. Согласие, недавно установившееся по поводу их взаимного домогательства свободы. Не знаю, собственно, за что у них возникло несогласие. Но только рогачи стали бодать копытников, а копытники легать рогачей, и те и другие разошлись в разные стороны. После того и в стадии тех и других произошло внутреннее раздвоение. Поводом к тому, вероятно, был спор самцов за самок, подобно тому, как и в нашем человеческом обществе спор за обладание прекрасным полом часто бывает источником нарушения согласия и дружбы, и ведет к печальным событиям. И рогатое стадо и конский табун разбились на отдельные группы, которые, оторвавшись от целой громады, уходили подальше от прежних товарищей. Амелька Превосходно изучил скотские нравы заранее рассчитал на это свойство, когда отпускал скотов на волю. Он потом стал следить за отпущенными. Он встретил бродившие отдельно толпы волов и лошадей и силой своего красноречия убедил тех и других воротиться в село. Амелька прельстил их обещаниями дать им много сена, а лошадям еще и овса. Другие, оторвавшись от громады, забрели на чужие поля, попортили чужие хлеба. Стянули синца из стагов, стоявших на поле, и сами попались в неволю. Амелька, узнавшая о такой их судьбе, выкупал их у чужих хозяев, заплативши последним за убытки, нанесенные скотами, а выкупленных погнал в свое село. Наконец, как предвидел Амелька, самые задорные и упрямые скоты бродили по полям до глубокой осени, когда уже на корню нигде не оставалось ничего и стал выпадать снег. В предшествовавшую осень, как я думаю, вам известно, это произошло ранее, чем бывает. Скоты, видя, что им уже в полях не пропитания, отрезвились от обольщений суетной надежды и вольности и добровольно стали возвращаться в свои загоны. Тогда пришли с покорными головами и главные возмутители бугай, взволновавший рогачей, и рыжий жеребец, поднявший к бунту копытников и того и другого постигла жестокая кара. Бугай, по приговору составленному Амельком и конфирмованному мною, был подвергнут смертной казни через убиение дубинами, а жеребец — потери производительных способностей и запряжки в хамут для воски тяжестей. Прочие, по справедливому и нелицеприятному дознанию, произведенному Амельком, понесли наказание с размерной степени их виновности. Так окончился скотский бунт у нас. Явление необыкновенное, своеобразное и, сколько нам известно, нигде и никогда не слыханное. С наступлением зимнего времени все успокоилось, но что дальше будет, покажет весна. Нельзя поручиться, чтоб в следующее лето или когда-нибудь в последующие годы не повторились виденные нами чудеса. Хотя... Благоразумная и бдительная мелька принимает самые деятельные меры, чтобы они более у нас не повторялись. 1879-1880 год. Впервые опубликовано в журнале Нива в 1917 году, номер 34-37. Рукопись эта найдена при разборе бумаг покойного Николая Ивановича Костомарова и печатается с разрешения Литературного фонда, которому принадлежит право собственности на все сочинения нашего знаменитого историка.